Бабушка Наташа До дома Яниной бабушки они доехали за полчаса. Не так уж далеко оказывается. Он относился к категории тех, что в народе называли сталинками. Высокие потолки, большие окна. Вдоль фасада пять колонн. Между ними на постаментах пионерки. Одна с глобусом в руке, другая с ружьем за спиной. А третья та, что в серединке, отдает салют. «Все честь по чести» бабушка в обкоме комсомола работала. Им всем тут квартиры дали. Дом так и называли, комсомольский», — пояснила Яна, видя, с каким интересом он рассматривает чудо архитектуры. «А почему тогда пионерки? Комсомолки же быть должны». Яна пожала плечами и двинулась к крайнему парадному. Ни на улице, ни в подъезде они никого не встретили. Но когда поднялись на третий этаж, сразу увидели открытую Настеж дверь. И она, не раздумывая, рванула вперед. И Саве ничего не оставалось, как последовать за ней. Не замешкайся он на мгновение в коридоре, успел бы подхватить ее. А так, упала, как подкошенная. Какая-то женщина, позже выяснилась криминалист, кинулась к девушке первой. Сава остановился перед двумя замершими от неожиданности мужиками и тут же увидел лежащую устало старуху. Он взглянул, и с трудом проглотил воздух, застрявший в горле. Голова бабушки была проломлена. Даже с двух метров видно, что в нескольких местах. «Это кто ж такое сотворил?» Успел подумать Бехтерев, Но тут мужики очнулись и поперли на него сразу вдвоем. «Кто такой? Чего тут делаешь? Что забыл?» Заговорили они хором. Сова открыл рот, чтобы представиться по всей форме, Но тут в комнату вошел высокий парень и объявил, что это он вызвал родственников. «Я как участковый обязан был». «Так ты родственник?» — подозрительно спросил бехтерево седоватый мужик в кожаной куртке. «Я нет. А вот она, внучка, убитой». Женщина, что пришла Яне на помощь, поднялась и вышла из комнаты. «Через пару минут очнется», — бросила она на ходу. Не дожидаясь, когда его спросят... Сава полез в карман и протянул седоватому документы. Тот просмотрел. Значится, так! Произнес он непререкаемым тоном, и Сава едва не хохотнул. Тоже мне капитан Жиглов нашелся. Закончить местный глеб Георгиевич не успел. Я на шум очнулась и села, выпрямившись. Догадливый участковый бросился к ней и, подняв с пола, увел прочь: Подождите в коридоре! Бросил Бехтереву полицейские помоложе и склонился над столом. Сава вышел на лестничную клетку и закурил. Что за дела творятся в датском королевстве? Кому понадобилось зверски убивать бабушку шум? И главное, за что? Из-за приоткрытой двери он слышал голоса, доносившиеся из кухни, но слов разобрать не мог. Через минуту на площадку вышел участковый и протянул руку. Лейтенант Башковитов, Даниил. Бехтерев. «Савва, спасибо за помощь, лейтенант». «Да не за что». Сам чуть в обморок не хлопнулся, когда увидел. «Ты тело обнаружил». «Ага. Причем случайно вышло. Тут на верхнем этаже женщина с маленьким ребенком живет. Позвонила, мол, по крыше кто-то ходит и люк на чердак открыт. Боюсь, говорит». Я и пошел проверить. Когда поднимался, заметил открытую дверь. «Эту шум я знаю. Ей в обед сто лет». Ну, думаю, начался маразм старческий, дверь уже забывает закрывать. Постучал, позвонил, молчание. Я и зашел. Сразу сообщил, куда надо, а потом решил, что следует родных вызвать. Ты и родных знал. Только не подумай, что я из тех, кто землю носом роет. Просто мы с Янкой в одной школе учились. Я, понятно, на три года старше, но, в принципе, были на коротке. Взял у Светки Писарева и ее телефонные, а что из дома вынесли, еще не выяснили. Выясняют. Может, пенсию недавно получила, а может, чего подороже. Из очевидного сумка на диване валялась, а кошелька не было. И шкатулка. Ее тоже выпотрошили и на пол кинули. А уж что там было? Но, видно, ценная, раз бабка сопротивлялась. А она сопротивлялась? Да не знаю. Просто подумал, почему ее по голове колотить стали. Сопротивлялась, значит. Не пускала, ну и... Участковый посмотрел на Бехтерева с сомнением, но все же сказал. «Там еще тайник вскрыли». «Какой тайник?» — насторожился Сава. «За шкафом». «Я сразу куски цемента у стены увидел». Он возрился на участкового. «Что ж ты сразу не сказал?» «Тогда понятно, почему ее...» Башковитов молча почесал затылок, но было видно, что ему как раз понятно далеко не все. Соседи опрашивали. Неужели не слышали ничего?» Я и опрашивал. «Не слышали и не видели. Видишь ли, квартира угловая. Та стена выходит в спальню, а за ней улица. Потом преступник не кирпич долбал, цемент просто. Ударил пару раз, он и отвалился. Грохоту не так много было. Не пойму только, зачем тайник замуровали? Наверное, пустой был. Наверное. Только убийца думал, что полный. Причем так... Конкретно. Иначе для чего все? Еще и кувалду припер. Кувалду? Ну, ясно же. Стену раздолбать кувалда нужна или что-то в этом роде. Да так и было. Разлом широкий, куски цемента крупные. А старуху? Тоже кувалдой. Ты че? Если кувалдой долбануть по человеческой голове, от нее мокрого места не останется. Я труп хорошо рассмотрел, пока полиция ехала. Ее били чем-то не очень тяжелым. «Ничего себе не очень! Голову проломил!» «Говорю тебе что-то небольшое!» — заупрямился лейтенант. «Ну, вроде молотка простого. Проломы такие, очевидные!» Сава посмотрел на парня с интересом. «Башковитый ты, ты парень башковитов!» «Все так говорят!» — ухмыльнулся участковый. «Слушай, нас наверняка погонят отсюда. Ты не против, если я попрошу держать меня в курсе?» «Да не против, наверное. Только ведь участковым не все говорят. Мы же не на оперативной работе. Просто землю топчем». «Понимаю. Но ведь не зря тебя башковитым считают». «Это да. Ладно, давай телефон. По старой дружбе с Янкой имею в виду. Скажу, если что интересно и узнаю. Вижу, ты мужик сочувствующий. Янке такой и нужен». Саве вдруг стало любопытно. «С чего ты решил, что ей нужен именно такой?» «Так сразу же видно, что не пустобрех. Ничуть не смутившись, пояснил Башковитов. Янка всегда немного наивной была, как все музыкантши. Хотя, с другой стороны, девка она непростая. В коридоре послышались шаги, и из квартиры вышла Яна. Ее глаза потемнели и казались двумя бездонными провалами. На щеках горели яркие пятна. «Ого!» «Да у нее температура за сорок!» Сказали, чтобы домой шла и ждала результатов расследования. Слабым голосом произнесла она. Башковитов участливо тронул ее за плечо. «Так, конечно, Ян. Чего тебе тут делать? Разберутся и сообщат». Сава потушил сигарету и взял Яну за руку. «Пошли». И она покорно пошла. Как странно сложились сегодня отношения со стариком. Утром он был доволен и собой, и им. Старик даже насмешил его воспоминаниям, как накануне Дня взятия Бастилии именно старик предложил отмечать праздник Федерации ежегодно. Мирабо, за разного рода темные истории, сидевшие во всех тюрьмах, а там посещение церковной службы было единственным развлечением, учил его правильному алгоритму мессы. Комичность ситуации заключалась в том, что не знающий ни единого канона старик носил сан епископа. На репетиции он был в полном облачении. Любимая собачка не узнала хозяина и стала кидаться, норовя укусить за ногу. Это было так смешно, что он хохотал до слез. А после пафосной церемонии на Марсовом поле в Париже епископ отправился в игорный дом и за один вечер дважды сорвал банк. Старик уверял, что именно солидный куш стал самым ярким впечатлением дня. Утренняя болтовня со стариком дала дополнительный заряд бодрости и уверенности в том, что все пройдет гладко. Но на этот раз интуиция подвела. Подло, мерзко, глупо подвела. В доме старухи не оказалось того, что он искал. Разочарование было так велико, что он... Покинул квартиру, забыв запереть дверь. Перешагнул через старуху, лежащую на полу, и выбежал из дома в полном смятении чувств. Он ошибся. Разве такое возможно? Уже дома, растирая больную ногу, он подумал, что старику тоже случалось ошибаться. Именно по его наущению, якобы за организацию заговора, первый консул приказал расстрелять герцога Энгиенского. Тогда старику было важно доказать свою исключительную преданность патрону, а заодно помочь тому навсегда избавиться от бурбонов. Когда же правда о невиновности герцога вылезла наружу, старик, притворно вздохнув, сказал лишь, что это было больше, чем преступление. Это была ошибка. И все. Никаких греческих трагедий. Изящная фраза. И с делом покончено. Потом, правда, эта ошибка аукнулась охлаждением к нему Наполеона. Но на тот момент старика заботило совершенно иное. Ему было важно не подружиться, а раздружиться с императором. Отодвинуться как можно дальше, чтобы встать на сторону его врагов. Что же получается? В итоге старик все обратил в свою пользу. Так стоит ли предаваться отчаянию по поводу сегодняшней неудачи? Ведь один положительный результат все же получен. Он точно знает, что в доме старухи этого нет. Остается выяснить, где же оно есть. Он будет двигаться дальше. Триумф лишь отодвигается. Только и всего.